Однако кис был еще жив. Обливаясь потом в своем воздухонепроницаемом скафандре, обильно политым водой, он задыхался и испуганно ловил ртом воздух. При этом он судорожно пытался починить свой заклинивший пистолет. Внезапно что-то очень тяжелое плюхнулось рядом, и кис увидел хищника. Тот стоял всего в нескольких ярдах от него, весь в змейках голубых электрических разрядов. Дуло пушки, укрепленной у него на плече, медленно поворачивалось в сторону Киза. «Нет!» – воскликнул он и принялся как сумасшедший дергать затвор с ужасом, осознавая, что ему пришел конец. В этом мгновение здание потряс сильный взрыв, и дверь, ведущая на улицу, оказалась выбитой. «Это я! Ты меня не искал?» – прорычал хериген стоя в облаке дыма и заряжая свой гранатомет. Хищник повернулся и, перегнувшись через перила, поглядел на первый этаж. Однако кис увидел, что дуло пушки по-прежнему было нацелено на него. Он рванулся в сторону, поскользнулся в воде, но все же не смог удержаться и не упасть. Раздался взрыв, и облако мгновенно испарившейся воды поднялось в том месте, где он стоял всего секунду назад. Хериген услышал взрыв и заметил светящийся силуэт хищника, который, приняв его вызов, прыгнул со второго этажа. Тварь попыталась замаскироваться, но хлеставшая вода явно ограничивала его возможности. Голубые молнии опоясывали его тело, потрескивали, шипели и ярко светились. Хищник поднял руку, другой рукой он нажимал на кнопки пульта управления, прикрепленного к предплечью. Голубые разряды энергии внезапно исчезли, и пришелец предстал перед Херриганом в своем истинном обличии. Он был очень высок и во всем походил на человека, если не считать мощных звериных когтей на руках и ногах, а также переливчатой радужной чешуи, покрывавшей его тело. Грудь, живот и плечи хищника были защищены чем-то вроде скафандра или панциря. Среди какого-то металлически поблесковавшего оружия, которым был увешан противник, Херриген разглядел наконечники. Они, видимо, могли насаживаться по мере надобности на копье. Именно таким был убит Дэнни. На плече у врага была укреплена пушка. На запястьях Херриген заметил широкие браслеты, усеянные кнопками, а на голове шлем наподобие космического, снабженной системой видеоизображения, какая бывает на военных вертолетах. На скафандре крепилась еще одна видеосистема с сеткой прицела. В руке хищник сжимал металлическое копье, а за поясом у него сверкал страшный боевой нож с двумя лезвиями. Пришелец казался чем-то средним между человеком, рептилией и гигантским насекомым. Все это в один миг промелькнуло перед глазами Херригена, его восприятие обострилось до крайности. Хищник замер и осторожно оглянулся. Похоже, он не увидел Херригена, хотя стоял всего в нескольких ярдах от него». Херриген затаил дыхание, боясь пошевелиться. Потом вспомнил, Киз говорит, что эта тварь видит только в инфракрасном спектре. Однако, судя по всему, он был способен воспринимать и иное излучение. Ведь недаром он так молниеносно расправился с Кизом и его группой. Вероятно, защитный шлем позволял ему прекрасно адаптироваться в любых условиях. И все-таки вода, хлеставшая из поврежденной системы, и это Херриген отчетливо видел, мешала хищнику. Очевидно, странные голубые змейки, эти разряды энергии, которые велись вокруг него совсем недавно, свидетельствовали о неполадках в системе защиты. Если хищник определял местонахождение своих жертв по тепловому излучению, то вода препятствовала этому. «Тогда у меня есть шанс», — подумал Хериган, «Надо попытаться извлечь из сложившихся обстоятельств максимальную пользу». Он осторожно двинулся вперед, стараясь, чтобы между ним и хищником непременно лилась вода. Тварь повернула к нему голову. Хищник почувствовал присутствие херигена но холодная вода и шум, с которым она вырывалась из труб, мешали ему определить, где находится его противник. Шум воды заглушали движения самого хищника. Только что Херриген видел его, но вдруг тот исчез. Если шлем позволял этой твари улавливать самые разные излучения, то не исключено, что он может усиливать звуки, сравнивать их и отсеивать все ненужное, думал хериген Вполне возможно, пришельцы достигли такого уровня развития техники, который нам и не снился. хериген напрягся, стараясь уловить малейший шорох, его палец лежал на спусковом крючке гранатомёда. Сзади раздался тихий всплеск. хериген резко повернулся и, низко пригнувшись, прицелился в темноту. Однако всё было тихо. Он медленно попятился, ища где бы укрыться. Ему показалось, что справа от него что-то шевельнулось, но тут произошло нечто такое, от отчего Херриган молниеносно упал на залитый водой пол. Копье, которым был вооружен противник, просвистело буквально в нескольких дюймов от его головы и воткнулось в крышку стального стола для разделки мясных туш. Херриган обернулся и принялся стрелять, пока не израсходовал все патроны. Потом метнулся в сторону, на ходу перезаряжая оружие. Прищурившись, он вгляделся в густой каскад брызг. Напряженно прислушался, а потом что из силы бросился бежать. Что-то ослепительно вспыхнуло и раздался взрыв. Снаряд, вылетевший из пушки хищника, пролетел в нескольких ярдах от Херригана и попал в стену за его спиной. «Господи!» – подумал Херриган. – «Ну и силище у этой твари!» И вдруг из темноты до него донесся голос, от которого его бросило в дрожь. Это был голос покойника короля Уилли. Кто-то мастерски подражая ему, насмешливо произнес «Нет на свете такого человека, которого нельзя остановить. Одного убийцу может убить другой убийца. Ты меня понимаешь, парень?» И король Уилли расхохотался. Скорчившись под длинной скамейкой, Хериган вглядывался в темноту. Он водил гранатометом из стороны в сторону, пытаясь определить, откуда раздался голос. Ему показалось, что он понял, и Хериган нажал на крючок. Ударившись о стену граната взорвалась. Мрак, царивший на бойне, на миг рассеялся и хериген увидел хищника, падавшего с груды стальных ящиков, на которой он было взгромоздился. Несколько ящиков загорелось. Осколки гранаты ранили его. Он сорвал с плеча пушку и принялся палить в ответ. Херриген услышал, как враг его закричал то ли от боли, то ли от ярости. Понять этого Херриген не смог. Внезапно хищник прекратил стрельбу, вытянул в сторону Херригена руку и из браслета на его запястье вдруг высунулось еще одно дуло. Раздался выстрел. Херриген каким-то чудом ухитрился дать короткий залп из гранатомета до того, как снаряд угодил ему в грудь, сбил с ног и отбросил назад примерно ярдов на 20. Гранатомет упал и откатился в темноту. Оглушенный Херриген, пошатываясь, поднялся на ноги. С него ручьями текла вода. Он оглядел себя и увидел на груди дымящуюся рваную дыру. Снаряд пробил бронежилет, металлическую пластину и даже чуть не продырявил второй слой брони, который уже дымился и плавился, обжигая кожу. хериген сорвал с себя бронежилет, отшвырнул его и посмотрел перед собой. Он очень вовремя сделал это, потому что впереди показался грозный силуэт хищника, несшегося прямо на него. Херриген отпрыгнул в сторону и покатился по полу. Двойное сверкающее лезвие боевого ножа промелькнуло возле его головы. Херриген кинулся бежать. Он несся во весь дух, резко взмахивая руками и со свистом вдыхая воздух. Хищник мчался за ним следом. Херриген это отчетливо слышал, но ему казалось так же, что тот бежит наугад. Продолжая нестись под водопадом ледяных брызг, Херриген с размаху налетел на какой-то предмет, находившийся на его пути. От толчка предмет отклонился, и Херриген упал, изо всех сил стараясь не потерять сознание. Перед его затуманенным взором возникла огромная говяжья туша, которая висела на крюке и раскачивалась. За ней виднелся длинный коридор со множеством туш, подвешенных в ряд на крючьях. Хериген тряхнул головой, чтобы рассеять туман и пополз на коленях по кровавым лужам, пытаясь спрятаться за мокрыми тушами. За его спиной раздался жуткий пронзительный звук, похожий на шипение чудовищной цикады. Это хищник кромсал висевшие куски говядины, кидаясь на туши и сильными ударами отбрасывая их в сторону. Хериген побежал дальше, пытаясь скрыться. Но враг неумолимо его преследовал, яростно полосуя туши. Бежать было уже некуда хериген ударился спиной в стену. Хищник оттолкнул последнюю тушу и, подняв руки над головой, приготовился его схватить. Херриган нащупал у себя на боку короткоствольную винтовку, выхватил ее и, не прицеливаясь, выстрелил. Первые два раза он фактически промахнулся и пули лишь слегка поцарапали хищника. Зато оставшиеся заряды угодили ему в грудь и в плечи. А поскольку хериген стрелял с очень близкого расстояния, то они в нескольких местах пробили защитный скафандр хищника. Брызнула зеленая кровь. Выстрелы избили хищника с ног, и он с громким стуком повалился на пол. хериген тоже не шевелился. Страх буквально сковал его мышцы. Он тяжело дышал и пытался прийти в себя. «Господи!» – шептал он, и сердце его бешено билось в груди, словно зверек, рвущийся на волю. Господи, он чуть не убил меня. Господи, этот мерзавец меня чуть не доконал. Установки водоразбрызгивающей системы одна за другой начали выключаться. Это вылилась вся вода. Через две секунды на бойне установилась тишина, которую нарушал лишь звук падающих капель. Сердце Херригена теперь билось ровнее. Он откинулся к стене, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и с силой выдохнул в воздух. «Да», – подумал он, – «а ведь я уже был и решил, что настал мой последний час. Но нет, я выжил и теперь должен поведать о случившемся людям». Хериген с большим трудом поднялся на ноги и осторожно приблизился к неподвижно лежавшему хищнику. Он глядел на него со страхом и трепетом. Прицелившись ему в грудь, подошел ближе, но тот по-прежнему лежал тихо. Хериген с опаской ткнул хищника в грудь винтовкой, но реакции не последовало. Он снова пристально посмотрел на него и подумал о Дэнни. Вспомнив Лэмберта и то, что он увидел в подземке, Хериген захотел взглянуть на его скрытое шлемом лицо. Он должен был увидеть его, лицо врага. Херриген присел и положил винтовку себе на колено. Осмотрев шлем, он попытался понять, как он снимается. Со всех сторон огромного шлема были ремешки. Хериген дотронулся до них и открепил от шлема. Ремешки упали и из отверстий шипя вышел газ, запах был омерзительный. Хериген уцепился за шлем под подбородком чудовища и потянул на себя. Он почти не поддавался, тогда хериген потянул сильнее, послышалось влажное хлюпане и шлем покатился по пол. Господи ахнул хериген, взглянув в лицо хищника, он отпрянул и скривился от отвращения. Его змеиная в крапинку кожа была неприятного оттенка. Глазные впадины казались крохотными и очень глубокими, а вместо носа зияла дыра. На месте рта тоже виднелось углубление. В нем находилось что-то, напоминающее клешни с несколькими рядами мелких острых зубов. Херриган в жизни не видел такой гадости. Хищник оказался безобразнее самого безобразного чудовища. В ужасе Хериган смотрел на него, словно загипнотизированный, и вдруг кожа хищника сморщилась. Не дав Херригану опомниться, хищник взмахнул рукой, и три его стальных пальца сомкнулись на горле противника. Оружие выпало из рук Херригана. Хищник притянул добычу к себе, и лицо Херригана оказалось всего в нескольких дюймах от зловонной пасти, которая широко раскрылась и продемонстрировала в своих недрах еще одну такую же пасть. Губы этой второй пасти, образованные складками кожи, непристойно кривились, и хищник закричал мастерски, подражая голосу маленького ребенка. «Хочешь печенье?» Затем Хериган с невероятной силой был отброшен назад. Все еще, сжимая в руках шлем, он, пролетев по воздуху, ударился о стену. Шлем выпал, угодив в металлический сток для крови, и с грохотом съехал вниз. Хериген на долю секунды потерявший сознание, пришел в себя. Он увидел, как хищник, поднявшись на одно колено, уставился на него желтыми глазами, в которых горела дикая злоба. Он лишился шлема, и ему было трудно дышать. Мгновение тварь с ненавистью глядела на Херигена, а потом перевела взгляд на рани, на своей груди и на плече, из которых медленно текла густая зеленая кровь. Хищник, пошатываясь, встал на ноги. Он по-прежнему, не отрываясь, смотрел на Херигена. Тот же глядел на винтовку, валяющуюся так далеко от него. Проследив за его взглядом, хищник нагнулся, поднял оружие и с силой ударил о стену, расколов его надвое хериген в панике озирался по сторонам. К полу была привинчена железная лестница, по которой можно было взобраться наверх. Но путь к ней лежал мимо этой твари, а тварь была вооружена. Хищник сделал шаг вперед, хериген судорожно нащупал револьвер. И тут внезапно в лицо хищнику ударила сбоку струя. С жутким рычанием он повернулся. хериген услышал возглас Киза. «Теперь ты мой черт бы тебя побрал, тварь поганую!» ФБР-овец был без шлема, почерневшем обугленном костюме, с окровавленным лицом и безумными глазами. Он наставил на хищника ружье, стрелявшее жидким азотом. «Уходи, Хериген воскликнул он. «Я сам его прикончу!» «Нет!» – закричал Хериген, но хищник уже кинулся в атаку. Кис выстрелил. Струя холодного азота попала в грудь. Хищник зарычал, покачнулся и, хлопнув себя по бедру, вынул что-то такое, что сначала Хериген принял за часть его обмундирования. Это был металлический диск с блестящими краями. Едва его пальцы обхватили диск, раздался пронзительный звук и края странного предмета раскалились до красна. Не дав Кизу опомниться, хищник метнул диск с дьявольской скоростью. Он взмыл в воздух, растек несколько говяжьих тушь, словно это были листы оберточной бумаги, долетел до киза и, описав дугу, вернулся обратно в руки хищника. Хериген увидел, что кис сделал шаг вперед и с удивленным видом упал на колени. В следующую секунду половина его торца грохнулась на мокрый пол, подняв вокруг себя тучу брызг. Хериген кинулся к лестнице и в мгновение ока оказался на втором этаже. Он мчался вперед, стараясь вспомнить план, который ему удалось увидеть на экране монитора в трейлере. Он понятия не имел, что там сейчас творится. Возможно, Гарбер вызвал подкрепление. А может и он, как его люди, в панике разбежались, предпочитая не рисковать, ведь они могли разделить участь всех остальных. Но херигину некогда было думать о них. Хищник убил своим дьявольским оружием Киза и сейчас гнался за ним. Впрочем, одна мысль придавала ему силы и не позволяла паниковать. Он, Херриген, пролил кровь этой твари. Он его ранил. А если так, значит хищник тоже смертен. Но чтобы победить его, нужна свобода маневра. Нельзя еще раз оказаться загнанным в одно помещение вместе с этой тварью. Хериген из последних сил поднялся на верхний десятый этаж и начал взбираться по лестнице, ведущей на крышу. Путь к отступлению был отрезан. Надо встретить врага лицом к лицу. Слыша за спиной дыхание хищника, которого он несколько обогнал, Хериген вдруг с удивлением осознал, что больше он его не боится. Страх куда-то улетучился. Теперь он просто боролся за свою жизнь и собирался вступить в последнюю схватку, из которой только кто-то один мог выйти победителем. Откинув люк и почувствовав, как свежий ветерок обивает лицо, Херриген увидел огни города, простиравшегося вокруг, и внезапно преисполнился спокойной уверенности в том, что не умрет. Он бегло огляделся и заметил, что в одном месте крыша почти соединялась с крышей соседнего здания. Херриген побежал туда. Увидев шахту лифта, которая возвышалась над крышей, он подтянулся на руках и взобрался на нее, затем достал из кобуры револьвер. В барабане осталось всего 5 патронов, только 5 выстрелов. Как бы ему хотелось, чтобы это был не револьвер 38-го калибра, заряженный патронами, оставляющими небольшую дырочку, а магнум 44-го калибра с его увесистыми пулями в медной оболочке, или кассул 454-го калибра. Но у херигена был лишь Смит Вессон 60-й модели с коротким стволом. Всего 2,5 дюйма. Так что придется обходиться тем, что есть. В памяти Херригена всплыл голос инструктора по стрельбе. Много лет назад он учил курсантов Академии. «Прицел — это все!» Херигин глубоко вздохнул, стараясь унять дрожь в руках, затем поднял револьвер и приготовился к бою. Он взвел курок, чтобы было легче сделать первый, самый важный выстрел. Губы пересохли, Херриген облизнул их из замер в ожидании.